Глава 5. 50-я годовщина свадьбы Робина и Мерси пришлась на четверг. Точнее, на четверг 5 июля 1990 года. Робин сперва подумал, что день неудачный. Кто назначает торжество на четверг? Особенно в дневное время. А праздник обязательно должен состояться днем, потому что в нем участвуют маленькие дети. Но потом нашел решение. Ему ведь хочется, чтобы получился сюрприз. А если назначить вечеринку до официального юбилея, скажем, в воскресенье накануне, воскресенье же самый удобный день недели для всех, то гораздо больше шансов застать Мёрси врасплох. Кажется, все отлично складывалось. Робин начал с Лили, заехал к ней на работу. Теоретически он уже вышел на пенсию, но то и дело норовил заскочить в семейный магазин, потому что чем еще ему заняться? Каждый день он неторопливо завтракал, потом некоторое время валял дурака, но потом у него начинало зудить. Робин слонялся по дому, ковырялся во дворе, однако тамошние хозяйственные дела очень быстро заканчивались, и в итоге он оказывался перед холодильником и таскал холодные спагетти прямо из кастрюли, хотя совсем не был голоден. Все брюки уже едва сходились с талии. Кто бы мог подумать, что Робин располнеет. И в конце концов возникал на пороге магазина — «Исключительно полюбопытствовать, то есть разнюхать», — как ворчала Лили. «Что ты тут вынюхиваешь?» — сердилась она, но в шутку. «Ты должен валяться дома на диване». «Не знаю», — виновато отвечал он. «Не из тех я, кто валяется по диванам». Сегодня он застал дочь в кабинете. Лили сидела за его столом, прижав к уху телефонную трубку. Но, судя по всему, пока дожидалось ответа на линии, пальцы рассеянно теребили телефонный провод. И да, для Робина это по-прежнему был его стол, и он всякий раз переживал короткий стресс, видя за ним женщину, пускай даже такую суровую женщину, как Лили, в практичных рабочих штанах и с завязанными в короткий хвостик волосами. Он поскрёб ногтями дверной косяк и беззвучно спросил «Занята?». Дочь выпустила провод, помахала ему пальцами. «Привет, пап!» «У меня есть предложение», — сразу начал он. «Да? И какое?» Подумал тут закатить небольшую вечеринку. «Вечеринку?» «Для твоей мамы, в честь нашей 50-й годовщины». «Так, погоди-ка», — сказала она. «Что?» А затем в трубку. «Алло, да, я слушаю. Да, Лили Дрю из сантехники Веллингтона». Робин попятился за дверь, не стал мешать дочери заниматься делами. Направился было к двум работягам в комбинезонах, которые выбирали смеситель для раковины, но они на него и не взглянули поэтому Робин решил не лезть с советами. Переместился к следующей витрине. Через пару минут появилась Лили. «Итак, золотой юбилей!» «Точно!» — улыбнулся Робин. «Черт возьми, пап, а что мама об этом думает?» «Она ничего не знает, и я не хочу, чтобы знала. Хочу устроить сюрприз». «Ого!» «Но, откровенно говоря, мама не из тех, кто любит сюрпризы». Но, понимаешь, если я скажу заранее, она может решить, что я прошу ее помочь. Прибраться в доме, приготовить еду и все такое. Это ее раздосадует. И потом, она много работает, рисует свои картины, ты же знаешь. А ты не можешь сказать, что не просишь помощи? Сказать, что будет праздник, но ей не о чем беспокоиться, что ты сам все организуешь. Тогда она будет уверена, что я все сделаю не так. Ну, он понимал, о чем думает Лили. Для Робина дочь была как раскрытая книга. Она думает, что отец, скорее всего, действительно все сделает не так. «Я надеялся, что вы с сестрой поможете мне советом», — сказал он. «В смысле, не с закусками и прочим. На этот счет у меня есть свои соображения. Но подскажете, как вообще принято праздновать золотой юбилей?» «А как быть с гостями?» — спросила Лили. «Ты же знаешь, у нее всегда есть особое мнение, кого следует пригласить». «Гости — наша семья», — сказал Робин. «С этим-то она спорить не станет». «Наверное». «Сейчас, например», — ловко ввернул он, «вы, девочки, могли бы прикинуть, в какое время лучше все устроить?» «В воскресенье, думаю. В воскресенье 1 июля. Но вот днем или вечером? Не забывайте, что у нас есть малышня?» «Нет, только не вечером. Если будут дети, то не вечером». Он сделал вид, что размышляет. «Да, ты права сказал он наконец. «Давай днем устроим ранний обед, и тогда Дэвид со своими смогут вернуться домой до темноты. И организуем все у нас дома, если ты не против». «Нет, я хотел бы в нашем доме», возразил Робин. «У вас. Хорошо». Ну вот и договорились. Как легко вышло-то. Величайшее достижение Робина. Ни один из его детей не догадывался, что Мёрси больше не живет дома. Да, они знали, что если хотят связаться с мамой, то первым делом надо звонить в ее студию. Ну, по крайней мере, девочки знали. Что там знает Дэвид, не поймешь, он почти ни с кем не общался. И никогда не удивлялись, если, заскочив домой по какому-нибудь делу, заставали там одного Робина. Это можно было объяснить ее работой, увлеченностью, живописью. Художники, они же все ненормальные. В хорошем смысле, разумеется. И самый большой его страх — Мерси однажды возьмет да и выложит детям правду. «Мы с вашим отцом живем раздельно», — скажет она вдруг. «Бросит так между делом, как ни в чем не бывало, как будто бы им и так это давно известно. Это убьет детей. Они будут полностью раздавлены». Одна только мысль, что Мёрси может такое выкинуть, приводила Робина в ярость, хотя она ни разу ни словом не обмолвилась на болезненную тему. Злиться ему было не на что. Его двоюродная бабушка, которую он называл тетушкой Элис, не одобряла Мерси. Нет, впрямую она так не говорила, просто возражала против брака в принципе. «Я только хочу тебя предупредить», — говорила она, «что за то качество, из-за которого ты на человеке женишься, за то же самое ты его в итоге и возненавидишь». Робин понимал, что тетушка намекает на аристократические манеры Мерси, как она их называла, Но женился-то он не из-за них. Какое ему дело до социальных условностей? Нет, именно спокойное достоинство Мёрси — вот что его привлекало. Ее уверенность, осанка, когда она стояла за прилавком. Она так отличалась от назойливых, смешливых, кокетливых девчонок, с которыми он имел дело раньше. Вопросы социальных различий волновали исключительно тетушку Элис, всю жизнь проработавшую на консервной фабрике. С тётушкой Элис он жил с 14 лет, с того момента, как его мать умерла от рака. Хотя на самом деле, как говорила тётушка, умерла она от душевной боли и разбитого сердца. «Если бы не твой папаша», — вздыхала тётушка, «она и по сей день была бы жива и здорова». Отец его был шофером дальнобойщиком Где-то в Нью-Джерси нашел себе другую и подал на развод, когда Робину было всего 6 лет. Развод. Слово, похожее на нож твердая, острая и жестокая, причина маминого беспросветного горя и вечной глухой тоски. После случившегося она пошла работать в химчистку, перешивала одежду, но, думая о матери, Робин помнил только, как она бесконечно лежит, свернувшись запятой на диване в гостиной. Он допускал, что могут существовать причины, физическое насилие, например, оправдывающие развод, но во всех остальных случаях категорически нет. Пары, которые разводятся, они просто безответственные саботажники. Выросли, но так и не повзрослели. Он так и сказал Мёрси, когда делал предложение. «Прямо тебе говорю», — сказал. «Если ты можешь хотя бы представить, что мы с тобой когда-нибудь разведёмся, тогда я не хочу, чтобы ты вообще соглашалась выходить за меня». И она знала, что он не шутит. Обхватила себя за плечи, взглянула ему прямо в глаза и сказала. «Обещаю тебе, Робин». Такого никогда не произойдет. Но кто знает, что привлекло Мёрси в нем? Он до сих пор, после всех этих лет, дивился, что она вообще обратила на него внимание. Он же понимал, каков он. И смотреть-то не на что. Фигурой не вышел, вести себя не умеет, неуклюжий, вечно все делает через пень-колоду, а потом часами ноет, с досадой качая головой. Бывало, сосед окликнет, приветствуя. Робин крикнет в ответ «Ага, привет!» Махнет рукой, как дурак, и тут же сообразит, что сосед здоровался с кем-то другим дальше по улице. Или кассирша в магазине скажет «приятного аппетита», когда Робин уходит днем обедать. А он ей «и вам». А потом уже на улице с досадой шлепает себя по лбу, потому как она-то на обед не собиралась, она только что вернулась с перерыва, елки палки Самые простые действия бывали для него мучительны. Он, кажется, совсем не понимал намеков, Но все равно Мёрси любила его. Он никогда не спрашивал ее за что, боялся, что если она всерьез задумается, то поймет, что ошиблась. Просто лелеял эту мысль, прижимал ее к груди, поглаживал и берег с того самого дня, как Мерси сказала ему «да». Мерси меня любит. Позвонила Элис. «Итак, я слышала, ты собираешься устроить юбилейное торжество». «Верно», — согласился он. Отодвинул миску с чили и сел в кресле поудобнее. Эллис обычно звонила в районе шести часов, когда он ужинал, чтобы составить компанию, так сказать. Вообще-то Робин не любил делать два дела сразу, поэтому всегда прерывал трапезу, пока они не попрощаются. Но Эллис об этом не знала. «Я просто хотела сказать», — сообщила она, «что, по моему мнению, вечеринка-сюрприз никогда, ни при каких условиях не может быть хорошей идеей». «Ладно», — согласился он. Так ты прямо сейчас расскажешь маме, что запланировал? Ну нет, дорогая. На том конце линии повисла тишина. Наверняка дочь сейчас в отчаянии закатила глаза перед Кевином. И вообще, не сдалась Элис, это мы должны этим заниматься. Мы трое, ваши потомки. Мне очень приятно твое предложение, сказал он, хотя она вообще-то ничего пока не предложила. Но я уже все придумал, спасибо. Я все устроил. Пап, «Погоди-ка!» — обрадованно воскликнул он. «Я все же хочу попросить тебя об услуге». «А какой?» «Не могла бы ты позвонить Дэвиду и убедить его обязательно приехать? В воскресенье, 1 июля, в полдень». «Скажи, это очень важно, чтобы он присутствовал. Ты лучше знаешь, как с ним разговаривать». «Но он может быть занят», — замялась Элис. «Даже если он занят, скажи, что это очень важно». «Скажи, если нужно, они могут остаться на ночь. Ночевать он точно не захочет. Но попытайся, слышишь, ты умеешь с ним ладить». «Ну...» — протянула Элис. «Ладно». Он чуть улыбнулся, мысленно поздравив себя. «И насчет меню», — продолжила Элис. «Я составил меню». «Как это?» «И что ты намерен подать?» Все под контролем», — успокоил он. «Но я могла бы приготовить свои...» «Я все уже сделал. Спасибо, милая. Пока». Он повесил трубку и придвинул к себе миску с чили. Смогли прийти все, кроме обоих Робби. Малышка Робби этим летом работала вожатой в летнем лагере в Ренобот, а малыш Робби уехал в Испанию по программе обмена от своего колледжа. Даже Дэвид с семьей смогли приехать. Элис не распространялась, трудно ли было его убедить, а Робин и не спрашивал. Она лишь сказала, что ночевать они отказались. Робин заплатил соседке за уборку дома. Та провозилась целый день и привела в порядок только первый этаж. После этого он старался быть предельно аккуратным, чтобы не захламить жилье по новой. Торт он заказал в супермаркете, потому как это надо совсем выжить из ума, чтобы пытаться испечь самому, особенно для Мёрси. Все продукты, которые понадобятся, Робин заготовил заранее, очень простые, он не больно-то ловок в стрепне, покосил газон и подрезал глицинию, которая заслонила половину крыльца. А люди делают друг другу подарки на свои собственные годовщины? Разумеется, он был уверен, что да, хотя у них с Мёрси это как-то не принято. Но что же ей подарить? Золотой юбилей, так он называется. Тогда, наверное, подарок должен быть из золота. Но Мёрси не носила украшения. Даже обручальное кольцо, тоненькое как проволочка, обычно жило в мыльнице за кухонной раковиной. Кроме того, она, конечно, не подготовит никакого подарка для него. Так зачем же ее смущать? Вот так он себя уговаривал. «Ну что, каков план?» — спросила Лили в пятницу накануне праздника. Он заскочил в семейный магазин, но только на минутку, поздороваться. последние дни времени у него было в обрез. «Как ты уговоришь маму появиться в нужный момент?» Я подожду до самого воскресенья, а потом позвоню и скажу, что Дэвид приехал. Дэвид, значит. Позвоню в студию и скажу, что они ехали куда-то там и заскочили по пути, и не хочет ли она зайти повидаться с ними. Предположим. В воскресенье же вряд ли она поедет к клиентам или еще что. Ну ладно, вздохнула дочь, и Робин не понял, почему. Погода в воскресенье выдалась идеальной. Солнечное тепло, но не жарко. Не такая жарище, как на прошлой неделе. Но вообще Мёрси любит жару. Как большинство знакомых робин у женщин, она вечно жаловалась на сквозняки. Он открыл все окна и двери и опустил маркизы. Стол он попросил накрыть соседку заранее, еще когда та приходила прибраться, хотя это и означало, что в течение нескольких дней столовая будет более-менее недоступна. Зато сейчас он только расставил блюдо, не нуждавшиеся в холодильнике, Булочки, масло и салаты из огурцов с уксусом. Потом поставил на холод газировку и несколько баночек пива для парней. Хотя Кевин, конечно же, непременно притащит шампанское. Этот парень помешан на шампанском. По любому поводу, день рождения, праздник, выпускной, он должен явиться с шампусиком, как он говорит. И всегда с дорогущим. Чистый грабеж, по мнению Робина. Самому Робину больше по душе пива или доктор Пеппер. Он подозревал, что остальным тоже, но они все такие вежливые, бормочут «Спасибо, Кевин!» и здоровье всем!» и «Как изысканно!», а сами отхлебнут глоточек, отставят бокал и забывают о нем или выходят с бокалом в кухню, якобы по делу, а возвращаются с пустыми руками. О, на что только не пойдет эта семейка, лишь бы не испортить идеальную картинку, как они ее себе представляют. И точно, Кевин явился с особой термозащитной сумкой, Самый первый прибыл. Вошел через заднюю дверь и прямиком к холодильнику, пока остальное семейство медленно тянулось следом. Элис, Эдди и маленькая Кендалл со своим пупсом, без которого она минуты прожить не могла. Сразу за ними приехали Лили с Морисом и Сиреной. Между Кендалл и Сиреной всего год разницы, малявки детсадовцы — и обе застенчиво разглядывали друг друга, пока взрослые суетились в кухне, периодически совершая набеги в столовую, чтобы проверить, все ли в порядке. «Прекрасные цветы, пап», — сказала Элис. «Спасибо, я их купил в Джайант», — ответил Робин. «Не возражаешь, если я немного их переставлю?» «Нет, валяй». Хотя, признаться, он думал, что справился очень даже неплохо. Он купил тюльпаны, ярко-красные, Цветы сначала были совсем плотными бутонами, но продавщица заверила, что к воскресенью как раз распустятся, и не обманула. А вот сейчас он занервничал. «Чертовски трудно рассчитать, сколько ехать от Филли», — волновался он. «Надеюсь, Дэвид со своими не опоздают?» «Не переживайте. По моему опыту при любом раскладе доберутся часа за два», — успокоил Морис что по абсолютно пустому шоссе, что, толкаясь в пробке, два часа вынь да по-любому. По Морис вообще молодец, всегда умеет успокоить человека. Трое внучат с Тайкой вылетели во двор. Первым Эдди и сразу подхватил баскетбольный мяч из заднего крыльца, а за ним девчонки, которых в брате души не чаяли. Да и у Робина он был любимчиком, единственный, кто обожал мастерить и строить. Элис принялась обрезать кончики стеблей тюльпанов над кухонной раковиной, а Кевин открыл дверцу холодильника, в очередной раз любуясь бутылками шампанского. «Может, сядем в гостиной?» — предложил Робин. Но тут сквозь стук мяча во дворе расслышал звук подъезжающей машины. Подошел к двери, и точно, маленький синий жук Дэвида остановился рядом с БМВ Кевина. «Дэвид приехал!» — радостно закричал Эдди и, стуча мечом помчался к жуку. Дэвид вылез из машины и тут же поднял руку, ловя мяч — А тем временем Грета вышла с другой стороны и наклонила спинку кресла, чтобы Эмили и маленький Николас могли выбраться с заднего сиденья. «Эмили выросла на добрый фут», — показалось Робину. Почти подросток, высокая и стройная, волосы совсем по-взрослому уложены в узел на затылке. Она сразу пошла в дом вместе с матерью, а маленький Николас, лет семь ему, кажется, задержался, глядя, как папа с солидного расстояния забрасывает мяч в корзину. «Всем привет!» — крикнул Робин от двери. Но вместо того, чтобы выйти навстречу, скрылся в кухне, снял трубку телефона на стене и набрал номер Мёрси. «Алло!» «Привет, дорогая!» «Привет, милый! Как дела?» «О, все нормально. Но, знаешь, ни за что не догадаешься. Дэвид со своими приехал». «Дэвид?» «Угу. Заглянули по пути. Они вроде путешествуют, и вот решили по дороге... Чёрт возьми!» «Ну да, и я подумал, что, может, ты захочешь зайти поздороваться? Ну, разумеется, сейчас буду. Тебя подбросить? Нет-нет, я пешком». «Не задерживайся только», — практически пропел он. Повесил трубку и только тогда вернулся к семье. Почти все взрослые, кроме Дэвида, толпились на улице. Эмили тоже задержалась с ними рядом, поближе к матери, как будто стеснялась а Грета держала в руках диковинный цветок вроде орхидеи в глиняном горшке. «Здравствуйте, Робин!» — приветствовала она. «Поздравляем с юбилеем! Это подарок для вас обоих!» Она сделала шаг навстречу и вручила цветок. Одета она была, как всегда, старомодна, в темно-синее платье с поясом и коротко подвернутыми рукавами. А вот Эмили уже жила в современности, она надела джинсы и белую свободную блузку. «Надеюсь, она не потребует особенного ухода», — сказала Грета. «Спасибо», — ответил Робин. От цветка исходил запах дождя, чистый и свежий, лучше любых духов. Он глубоко вдохнул аромат и только потом спросил, «Когда ехали?» Не ответив, Грета обернулась к дочери. «Поздравь Робина», — велела она. И Эмили, робко шагнув вперед, проговорила, «Поздравляю с годовщиной, Робин». У нее бывала возможность назвать Робина и Мёрси дедушкой и бабушкой, но она никогда так не говорила, а Робин и не настаивал. Она и Дэвида до сих пор называла Дэвидом, хотя, и это было очевидно, обожала его. «Спасибо, милая», — сказал Робин и обратился к остальным. «На самом деле сегодня пока не настоящий юбилей. Годовщина будет в четверг». Сразу после Дня Независимости пробормотал себе поднос Кевин. «Ну да». Это был первый день в июле, когда пастор был свободен. Мёрси настаивала на июле, потому что свадьба в июне — это, мол, банально. Элис и Лили рассмеялись, но Грета кивнула очень серьезно. Да, это так похоже на нее. Робин знал, что дочери не особенно любят Грету. Элис называла ее ледышкой. Но зато никаких иллюзий насчет того, как она к вам относится. Грета все говорит напрямую, и она такая, какая есть. Никаких тебе сюси-пуси. Ха, он до сих пор об этом не задумывался, но Грета чем-то похожа на его тетушку Элис. Робин опомнился и повернулся к дочерям. «Нам пора в дом», — скомандовал он. «Ваша мама уже идет из студии, и появится она со стороны улицы». «Так, все в дом, быстро!» — крикнула Лили. «Бабушка идет!» Дэвид заколотил еще разок мяч в корзину, подхватил и посанул детям. «Где твой фартук, пап?» — спросил он, подходя. «Я слыхал, ты взял на себя стряпню». «Все, что на мне было надето, и было фартуком», — усмехнулся Робин, «пока я час назад не сбросил с себя все и не сунул в корзину с грязным. Хотя, может, правильнее было бы просто сжечь». Он глянул через плечо Дэвида на Николаса, который не спешил за остальными, а все бегал за баскетбольным мячом. Но, поймав, тут же повел мяч в сторону дома. «Как же он похож на маленького Дэвида», — подивился Робин. «Светленький, худенький, голенастый». Только глаза светло-серые, как у Греты. В кухне Элис спросила, «Так что ты приготовил?» Но Робин уклончиво ответил, «Да, то и все, потому что, черт его побери, он не позволит ей перехватить инициативу на этой стадии». Он поставил подаренный цветок на стойку и прошел через столовую в гостиную. «Мы спрячемся и выскочим неожиданно, когда бабушка войдет? подпрыгивал в нетерпении Эдди. «Ну нет», — улыбнулся Робин. «Думаю, просто садитесь, как обычно, как будто ничего особенного не происходит. А когда она войдет, мы все хором и скажем «Поздравляем с юбилеем!»» Все расселись в гостиной, выбрав себе места. Только Николасу пришлось на минутку вскочить и отнести во двор баскетбольный мяч, как мама велела. Робин остался на ногах. Подошел к окну и смотрел на теннисный переулок, ряд автомобилей вдоль тротуара, юную пару с малышом в коляске, прошедшую мимо а потом он увидел, как Мёрси поворачивает на их улицу. Она тащила какую-то бесформенную белую сумку, а нет, наволочку, набитую бельем для стирки. Юбка развивалась вокруг стройных ног, потому что даже в 70 походка у нее была лёгкой и стремительной, как у девушки. «Она здесь», — сообщил Робин. Все затихли. Робин отступил от окна, чтобы его не засекли. Слышно было стук ее каблуков по дорожке к дому, Вот она поднимается по ступенькам. Входная дверь распахнулась, Мёрси прошла через прихожую и застыла в дверях гостиной. Может, и вправду им стоило спрятаться. Робин не предусмотрел, что вид всех родных разом, неподвижно сидящих в полном молчании, с руками, чинно сложенными на коленях, может ее испугать. Мёрси растерянно открыла рот, но так и не вымолвила ни слова. И все остальные тоже почему-то молчали, Ждали, что Робин заговорит первым. Он набрал воздуху, но тут Грета спокойно и приветливо проговорила. «Поздравляем с юбилеем, Мёрси!» «Простите», — растерялась Мёрси. И тут все разом обрели дар речи. «С юбилеем, мама!» — дружно заорали они. «С юбилеем, бабушка!» И вскочили, и столпились вокруг неё, но первым все же успел Робин. Он забрал у нее узел со стиркой, бросил на пол и сказал. 50 лет, дорогая. Но даже тогда она не сообразила. Чего 50? Наш золотой юбилей. Правда? 5 июля 1940 года в четверг будет 50. Просто я подумал, что воскресенье гораздо удобнее для празднования. Ох, боже, правый! выдохнула Мерси, и лицо ее наконец разгладилось, и она принялась обнимать всех подряд и целовать, и говорить Николасу, как он вырос! О, Боже, я просто! Повторяла и повторяла она. «Я просто не...» «Ты не ожидала?» — теребили они ее. «Ты не догадывалась? Не надеялась, что мы вспомним?» «Да как я могла надеяться, если я сама не помнила?» «Вот это новость!» — поразился Морис. «Мам, как это ты не помнила?» — возмутилась Элис. «Пятьдесят лет! Ты представляешь вообще?» «Откровенно говоря, нет!» — улыбнулась Мерси. И еще раз обняла Дэвида, хотя уже обнимала его раньше, и сказала... «Эмили, не может быть! Ты прямо барышня уже!» «Это папа все организовал. Сначала до конца», — сказала Элис. «Время, место, приглашение, меню!» «Ох, как жаль, что я не знала!» — сокрушалась Мёрси. «Могла бы все это время предвкушать праздник!» В разговоре возникла неловкая заминка. Все оглянулись на Робина. «Ой!» — растерялся он. Но тут из кухни возник Кевин с двумя бутылками шампанского. «Тост! Немедленно тост!» возгласил он и отправил эддис Эмили в столовую за бокалами. Потом последовало целое действо с откупориванием первой бутылки и привычная смиренная гримаса Кевина, когда принесли бокалы, потому что это были старомодные креманки, доставшиеся мерся от бабушки. Кевин сто раз уже повторял, что в наше время люди пьют шампанское из флютов. Тосты были короткими, слава богу. С юбилеем несколько раз подряд и за следующие 50 лет от Мориса. Робин не был уверен, следует ли ему пить, если он, так сказать, объект тоста. Но подглядел, как Мёрси помедлила мгновение, потом улыбнулась, кивнула и сделала глоток. И тогда последовал ее примеру. Пузырьки защекотали в носу. «Упс, надо проверить духовку», — громко сказал он и убежал с бокалом в кухню. Элис, разумеется, поспешила за ним, тоже с бокалом в руке. «Чем помочь? Ну, может, воды нальёшь?» «Конечно». Он опрокинул в миску пластиковый контейнер с картофельным салатом, отнес его в столовую, вернулся, подхватил прихватки и вытащил из духовки две формы. «Что ты приготовил?» — поинтересовалась Элис, сунувшись в кухню с кувшином в руках. «Запеканку с лососем». «Запеканку с лососем», — повторила она. Подошла поближе и задумчиво взглянула на готовое блюдо. Корочка аппетитно зарумянилась, да и сама запеканка получилась довольно пышной — соблазнительно поднималась над бортиками формы. Но Робина насторожил тон Элис, и он встревоженно поднял голову. «Что-то не так?» Все замечательно», — заверила она, и даже чмокнула его в щеку, Так что напрасно он, видать, волновался. Но Мерси, похоже, до сих пор не поверила до конца в идею сюрприз вечеринки. Усевшись на свое место во главе стола, она спросила Дэвида. «Так куда вы направляетесь, милый?» «В смысле?» Я имею в виду, куда вы ехали, когда заглянули к нам. Папа сказал, что вы путешествуете, и просто заглянули по пути. Нет, я...» — вмешался Робин, увидев, что Дэвид озадаченно смотрит на мать. «Нет, это я выдумал, дорогая, чтобы вызвать тебя сюда». «Они не путешествуют?» «Понимаешь, этот обед — сюрприз для тебя, и они специально на него приехали. Просто я не хотел, чтобы ты знала заранее». «Но я хотела бы знать заранее». Робин опять растерялся и занервничал. «Потому что, ради всего святого, что тут непонятного? Как ей растолковать?» «Папа имеет в виду совсем заранее», — объяснила Элис. «Если бы он рассказал тебе, что они приедут к обеду, ты могла бы догадаться, что папа устраивает праздник». «Но я бы все равно узнала, рано или поздно», — сказала Мёрси. «Сейчас-то я уже все знаю, правильно?» Она обвела взглядом сконфуженные лица. Теперь уже озадачены были все собравшиеся. Я же права? Робин боялся, что вы могли бы отказаться, чуть громче, чем нужно, произнесла Грета. Мерси недоуменно уставилась на нее. Он боялся, что вы не захотите праздновать юбилей свадьбы. А — -а -а, наконец, поняла Мерси. Ответ, кажется, вполне ее удовлетворил, но Робину от всей этой беседы стало немного не по себе. Чуть позже Мёрси вернулась к этой теме. К тому моменту общая беседа уже разделилась на несколько диалогов. Элис и Лили обсуждали письмо малыша Робби, маленькие внучки наперебой развлекали Эмили, которая явно показалась им гораздо более привлекательной, чем Эдди. А Морис рассказывал Кевину и Дэвиду одну из своих тягомотных риэлторских баек, бесконечно повторяясь, как всегда, отвлекаясь и возвращаясь к подробностям, с которых следовало бы начать. Вот тут ни с того ни с сего Мёрси и заявила. «Когда я вошла и увидела, как вы сидите тут все в гостиной, я решила, что кто-то умер». «Умер?» — потрясённо выдохнули они. А Элис уточнила. «Кто?» «Может, Дэвид?» «Дэвид? Ну, я сразу увидела, что ошиблась», — сказала Мёрси. «Но вы сидели так тихо». «Мы притихли, потому что вы выглядели испуганной», — признался Морис. Робин удивленно возрился на него. Я испугалась, потому что подумала, что кто-то умер, сказала Мерси. Так, разговор явно зашел в тупик. Робин решительно отодвинул стул и встал. Откашлялся. Я не мостак говорить речи, начал он, чем тут же привлек внимание, и ринулся дальше. Но я хотел бы рассказать про эту лососевую запеканку. Очень вкусно, вставила Грета. Спасибо. А можно рецепт? Рецепт я взял из церковной кулинарной книги, которую моя двоюродная бабушка подарила нам на свадьбу. Я вам перепишу. И вернулся к первоначальной теме. Мы долго женихались, как вы знаете. Я водил Мерси по всяким ресторанам, старался произвести впечатление. Практически по миру пошел, Сдержанные смешки за столом. Краб-империал в тончайших фарфоровых раковинах. Жареные цыплята с кружевными манжетами на ножках. Десерт, который при тебе поджигают. Вишневый юбилей. Пробормотала себе поднос Мёрси. Чумовая еда. А потом мы поженились. Медового месяца у нас не было. Не могли себе позволить. Наверное, из-за тех дорогущих ресторанов. Опять смешки. И вот первый вечер в своей квартире. Маленький домик в Хэмпдоне. Вы, девочки, помните тот дом? Первый семейный ужин. Мёрси уходит в кухню и начинает готовить. А я сижу в гостиной и читаю вечернюю газету. Прямо как в кино или в театре, не знаю. И мне любопытно, чем же это она будет меня кормить? Надеюсь, не французской едой. Я не огорчился бы, если бы вообще никогда в жизни больше не попробовал французских блюд. А потом она зовёт меня к столу. Я складываю газету, иду в кухню, и перед моей тарелкой стоит запеканка с лососем. Дожидается. С такой румяной корочкой. Она была такая... Робин сглотнул... Глаза его наполнились слезами. Он надеялся, что никто не заметил. «Она выглядела такой семейной», — прошептал он, «и я почувствовал себя дома, как будто наконец-то у меня есть дом». Он собирался сказать больше, но слова кончились. Робин сел на место. Мерси с другого конца стола произнесла «Спасибо тебе, любимый». Он поднял взгляд и увидел, как она улыбается ему. И значит, все было не зря. Торт произвел фурор, особенно среди малышни. Это был простой бисквит с кремом, потому что в «Джайант» ему так посоветовали, мол, самый удобный вариант для такой толпы народу. Но сверху идеальным почерком было написано «С 50-й годовщиной», а по углам цвели желтые сахарные розочки. «Я побуду хозяйкой», — предложила Элис. И Мерси сказала «Конечно», и приглашающе махнула рукой. Элис принялась разрезать торт и передавать по столу. Она еще не успела обслужить всех, а обе малышки уже прикончили свои порции. Так что специалисты из «Джайант» были правы. Тем временем Грета вышла в кухню и поставила кофейник на плиту, без всяких просьб. И этот точно был сюрприз. Пока кофе варился, она принесла из кухни свою орхидею и поставила перед Мёрси на стол. «Смотрите, что мы для вас привезли». «О, какая прелесть!» — обрадовалась Мёрси. «Робин, ты видел?» «Да, красиво». «Думаю, мы поставим ее у южного окна, верно, Грета?» «Там слишком жарко», — усомнилась Грета. «А, ну, тогда на восточное. Скажем, вон там, на окне в гостиной», — предложила Мёрси Робину. «Годится», — согласился он. Он был признателен, что она говорит так, словно по-прежнему живет здесь. «Ох уж эта маленькая Кэндл, вот ей газа, разделалась со второй порцией торта и теперь требовала, чтобы все кузены побежали с ней во двор» хотя они еще не доели. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» — ныла она, и они с сиреной вдвоем подталкивали Эмили, чтоб та отложила, наконец, вилку. Минутой позже вся детвора уже усвистела. В их конце стола наступила тишина, зато выглядел стол так, словно там смерч прошел. Грязные тарелки, смятые салфетки, усеянные крошками скатерть. Морис рассказывал Мерси, как клиенты восхищаются ее картинами. Две из них висели в его офисе. «Я всегда говорю, визитку художника вы можете найти в пакете документов», — повторял он. «Как это мило с твоей стороны!» — улыбалась Мёрси. Элис расспрашивала Дэвида про его студентов. Он читал летний курс по импровизации. Тут Грета, на вид слегка уставшая и чуть прихрамывая, принесла кофейник. Робин как-то спросил Мёрси, «Как ты думаешь, сколько ей лет? Это когда они узнали, что Грета ждет ребенка, Николаса». 42, мгновенно ответила Мёрси. «Я спрашивала». То есть на одиннадцать лет старше Дэвида. Ну, могло быть и хуже. И они, кажется, счастливы. Хотя кто знает, как поймешь, что на самом деле творится у детей в головах. Робин давным-давно признал, что его отцовский опыт оказался совсем не таким, как он себе представлял. С девочками они, слава богу, хорошо ладили. Но девчонками больше занималась мать. Тут он не может ничего особо поставить себе в заслугу. Дэвид — другое дело. С Дэвидом они почему-то никогда не понимали друг друга. Никак он не мог взять в толк, что же делает не так. Хотя старался изо всех сил. Может, если бы Дэвид любил работать руками, у них бы сладилось. Но нет, Дэвид не из таких. Но это нормально. Лучше, чем нормально. Робин всем доволен. Он гордился профессией Дэвида и где-то у него даже прикноплена новость про его пьесу, которую поставили в местном театре. Дамы зашевелились, принялись собирать тарелки, приборы, складывать на краю стола. Даже Грета встала помочь. «Да бросьте, не суетитесь», — возразил было Робин, но его не слушали. «Как он в одиночку справится с такой горой посуды?» «Идите-ка, сядьте с мамой в гостиной», — велела Элис. И они так и сделали, вместе с Дэвидом и зятьями. Но Робин не стал устраиваться на диване с остальными, а подошел к телевизору, присел на корточки. «Что ты делаешь?» — внезапно насторожилась Мёрси. Она всегда была против, если мужчины втыкались в какой-нибудь спортивный матч вместо того, чтобы общаться, хотя Робин не раз объяснял ей, что смотреть игру — это и есть общаться. «Увидишь», — улыбнулся он и вставил кассету в видеоплеер. «Что это?» «Кино». «Домашнее видео». «Что? Помнишь, как твой папа снимал на кинокамеру?» «Да». «А я переписал на кассету». Детья сразу оживились. Они были любителями обсудить всякие технические штучки. «Вот это да!» — поразился Кевин. А Морис удивился. «Разве это возможно?» «Запросто», — сказал Дэвид. «В любом месте, где печатают фотографии, могут выполнить такую работу». «Папа Мёрси купил кинокамеру в...» — объяснил Робин — «В каком году? Не помнишь, солнышко?» «Где-то в конце сороковых», — припомнила Мерси, «Девочки были еще маленькие». «Точно, и я помню дедушку с кинокамерой», — сказал Дэвид. «Но, кажется, никогда не видел результата съемок. «Ой, в те времена показывать фильм было целое дело», — всплеснула руками Мерси. «Нужен специальный проектор, нужно повесить экран, задернуть все шторы, устроить темноту». «А сейчас, гляди-ка», — весело сообщил Робин, — Нажимаю кнопку, и готово. Мы в кинотеатре. Телевизор стоял у камина под небольшим углом к стене, чтобы окна не отражались. Этот дом, дом родителей Мёрси, был построен задолго до наступления эры телевидения и специальных домашних кинотеатров. Наверное, это был недостаток, по крайней мере, до той поры, пока молодежь не разлетелась. Но сейчас Робин был рад, потому что импровизированный кинотеатр на дому оказался бы слишком тесным для такого количества гостей. Женщины, закончив с посудой, переместились в гостиную. Прибежала детвора со двора. Вообще-то на полу пришлось сидеть только двум самым маленьким девчонкам. Внуки, потные и раскрасневшиеся, вернулись в дом без всяких возражений. К телевизору их два раза звать не приходилось. «Сейчас будет кино про старые времена», — наставительно произнесла Элис, обращаясь к Кэндалл. «Про нашу семью, когда мы еще были детьми». «До нашего с подросткового возраста, да?» — уточнила она у Мёрси. «Я что-то не помню. Я, наверное, уже видела, но очень давно». «Ну, как минимум до вашего отрочества», — сказала Мёрси. «Ваш дедушка дожил до 1956 года. Тебе тогда уже исполнилось 14». «А когда он умер?» — сказал Робин. Саинара, до свидания киносъемкам. Мы, кажется, с тех пор даже не вынимали камеру из чехла. «Но она точно где-то лежит», — сказала Мёрси, потому что она вечно сокрушалась, сколько же старого барахла валяется в доме. Робин нажал кнопку «Пуск» и вернулся в свое мягкое кресло. На экране сначала вспыхивали какие-то цифры, а потом появилась группа чересчур парадно одетых людей. Они стояли на лужайке, на их лужайке, под цветущим деревом кизила, которое засохло от старости уже лет 20 назад. Очень молодой мужчина, очень молодая женщина и две маленькие девочки. Младшая прижалась к маминому бедру. При виде детей Робин вздрогнул. Он был потрясен. Они вернулись в прошлое. Он и забыл, какими они были когда-то. Но вдруг, в один миг, все рематериализовались. И Мерси, только поглядите на ее платье без рукавов и с рюшами. Ничего общего с ее нынешними нарядами. Да и сам Робин на себя не похож. Тщедушный, неуклюжий паренек с чересчур короткой стрижкой, открывавшей цыплячью шею, а улыбка такая вымученно широкая, что сейчас Робин аж скривился от неловкости. Но все вокруг хором выдохнули «Ого!» И даже маленькие внучки «Ого!». Потом опять мелькание пятен на экране, а следом Элис, чуть постарше, в пышном розовом сарафанчике. А теперь вообще шьют такие пляжные сарафанчики? Она стояла рядом с велосипедом, на руле завязан такой же розовый бант. Потом Элис и Лили вместе, щурятся на солнце. Дедуля Веллингтон, похоже, не совсем уловил идею движущихся изображений, потому что почти все сцены напоминали фотографии, персонажи позировали на них, как для портрета. Но затем, к 1952 году, Крошечный Дэвид на руках умерся. Вот почему Робин догадался про дату. Лили, наконец, показала хоть какое-то движение, прокатившись колесом через весь экран и продемонстрировав миру свои трусы. Удивительно, что, глядя на Лили, Робин сразу подумал о Кендалл. Хотя ведь Кендалл дочь Элис, а вовсе не Лили. Как будто две его внучки по ошибке достались не тем матерям. Озорная шалунья Кендалл, грозумной и солидной Элис, а кроткая сирена Лили, которая была та еще оторва. А Эдди, сын мистера Кантри Клаб, как Робин дразнил Кевина, оказался тем единственным внуком, который любил возиться с Робином в мастерской. «Возможно, быть родителем означало учиться», — подумал Робин. «Родительство — это такой урок, как научиться быть совершенно другим человеком». И он улыбнулся, глядя, как Элис собирает клубнику на каком-то поле «Бог весть где», и складывает в жестянку из-под криска. Даже без звука он мог воскресить в памяти ее командирский голосок. «Одна в ведёрко, одна в рот, одна в ведёрко, одна в рот», приговаривала она, засовывая в рот каждую вторую ягоду. О, а вот и новый персонаж. Дедушка Веллингтон собственной персоной, неодобрительно поглядывает на очень маленького Дэвида, цепляющегося за дедову штанину, как будто без нее не удержится на ногах. И новый голос в голове у Робина — голос деда Веллингтона, который недовольно ворчит и придирается к мелочам, когда каждое воскресенье после обеда Робин заглядывает к нему отчитаться о продажах за неделю. К тому времени старик уже не выходил из дома. После первого инфаркта ему было запрещено даже подниматься по лестнице или гулять вокруг квартала, и вся его жизнь свелась к торжественному восседанию вот в этом самом кресле, где он одну за другой смолил Лаки Страйк и распекал Робина, донимая своими... А как насчет «и» надо было сделать так? И еще «О чем ты вообще думаешь, черт возьми?» Интересно, кто снимал эту сцену? Не Мерси, потому что вот она появилась в кадре, медленно прошлась по траве, взяла под ручку отца и улыбнулась маленькому Дэвиду. Выходит, это мог быть только сам Робин, хотя с трудом верилось, что ему доверили драгоценную камеру. «О, Господи, вы только посмотрите на меня!» — вскрикнула Мерси. У меня прическа, как растрепанный букет. У меня на голове, как будто цветочная корзина. И Робин оторвался от экрана, посмотрел на Мерси и вдруг увидел, как она постарела. Все еще красотка, даже сейчас. Но волосы стали цвета слоновой кости. А ведь все эти годы она казалась ему блондинкой. И нет больше копны буйных локонов, а лишь строгий узел на затылке. Там были какие-то ограничения в кинокамере на продолжительность съемки, что ли. Каждая сцена очень короткая. Вот вроде все так и так, а потом пуф, и уже эдак и эдак. еще пуф, и все, прощайте. Вообще все прощай. Навсегда. Фильм закончился за несколько минут. Чёрт, он с удовольствием посмотрел бы подольше. Лили в платье на выпускном, скажем. Вылитая принцесса, а рядом с ней Джамп Уоткинс. Или Дэвид, играющий на полу с их старым псом Кэпом. А еще ему особенно понравились кадры чудной недели на озере Дип Крик. Как быстро пролетело время, подумал он, когда экран померк. И не только про фильм. Что ж крякнул Кевин, очень интересно. А Морис спросил у детей: Что скажете, ребята? И вопрос стал сигналом к прощанию. Внуки загомонили, затеяли возню. Женщины принялись искать сумочки и разбросанные кроссовки и спрашивать, куда подевалась кукла Кендл. «Нет, Дэвид не передумал насчет остаться ночевать у родителей. Нет, никто не хочет еще кусочек торта или картофельного салата или тюльпана из вазы». И вдруг все уехали. «Но Мёрси ведь не уйдет, правда же? Он, наверное, не переживет, если она решит уйти». Робин стоял рядом с ней на заднем крыльце, Они проводили последнюю отъезжающую машину, а он боялся повернуться к жене. Но потом все же отважился и увидел, что она улыбается ему. «Какой же ты молодец, что придумал все это!» — сказала она. «Ох!» — с облегчением выдохнул он. «Но обещай мне кое-что». «Знаю». «Что ты знаешь?» «Ты не желаешь больше никаких сюрпризов». «Никогда», — подтвердила она. «Обещаю. Но если ты и так это знал, почему тогда устроил?» «Не знаю почему. Просчитался». Но вообще-то он понял, потом уже, что на самом деле знал почему. Грета верно сказала. Он боялся, что Мёрси не захочет праздновать их юбилей. Но она все так же улыбалась ему. И когда он предложил «пошли в дом», ни слова не сказала про то, что ей надо возвращаться в студию. Девчонки отлично прибрались в кухне. Все поверхности начисто вытерты, посудомойка уютно гудит. Тюльпаны в столовой чуть свесили головки над краем вазы, словно любуясь своими отражениями в полированной поверхности стола. В гостиной Робин направился к дивану, а не к своему креслу. Он надеялся, что Мёрси сядет рядом с ним. Но она прошла в прихожую за своим узлом со стиркой. «У тебя в корзине есть что-нибудь белое?» окликнула она. И он ответил «Нет-нет». Хотя на самом деле было. Мерси ушла вглубь дома. Он услышал, как она спускается в подвал. Со своего места на диване он оглядел опустевшие стулья, вмятины на сиденьях кресел и почти полные бокалы с шампанским на каминной полке. Знаки ушедшей жизни. А видеоплеер все еще включен. Робин заметил мигающий красный огонек в углу экрана но даже не шевельнулся, чтобы встать и выключить. Услышал, как Мёрси поднимается по лестнице, заходит в кухню. Забеспокоился, что ее сейчас что-нибудь отвлечет, но нет, она появилась в дверях гостиной, подошла к дивану и, наконец-то, села рядом с ним. «У тебя стиральный порошок кончается», — сказала она. «А, хорошо. Я записала в твой список. Спасибо». Тишина. Он думал, что Мёрси скажет еще что-нибудь насчет вечеринки, но она молчала. Тогда он все же спросил. Невозможно поверить, да, милая? Ты осознаешь, что прошло 50 лет? С одной стороны нет, отвечала она, но с другой, кажется, прошла целая вечность. Понимаю, о чем ты. В этом фильме мы такие юные, совсем дети. «Хочешь еще разок посмотреть?» — приподнялся он. «Пожалуй, нет». Он опять уселся на диван. «Честно говоря, мне стало грустно». «Да, мне тоже», — торопливо подхватил он. «Думаю, еще и потому, что нет фильма про нашу свадьбу. Но зато у нас есть фотографии. В альбоме». Но она думала о своем. Ну, я совсем не чувствовала себя ребенком тогда», — задумчиво проговорила она. Помнишь, как папа хотел, чтобы мы подождали годик? Подождали. А я ему сказала, какая глупость. Мне уже двадцать, сказала. Я взрослая. А я вот не чувствовал себя взрослым, — хмыкнул Робин. Именно в тот день. Помню, как стою уже одетый, Смотрю в зеркало и вижу, что плохо побрился. Пропустил кусок. Я же даже бриться толком не умею, — подумал тогда. Куда мне жениться? Я же понятия не имею, что делать с женой. «Да нет, вполне достаточно ты знал», — усмехнулась Мерси и игриво подпихнула мужа локтем. «Ну, не уверен. Ладно тебе, не скромничай». Робин хохотнул. «А я сначала думала», — продолжала Мерси. «Интересно, а он знает, как надо? Потому что я-то точно не знала. И мне показалось, ты как-то не торопился начать в некотором роде». «Это все преподобный Эйли», — хмыкнул Робин. «В смысле?» «Помнишь, как он беседовал с нами по отдельности перед свадьбой? И мне он велел вести себя бережно. Я не понял, что он имеет в виду. В каком смысле бережно?» — говорю. А он мне. «Жених не должен спешить в брачную ночь. Невеста может быть робкой, застенчивой», — говорит. И потом. «Я всегда советую жениху смотреть на первую брачную ночь, как на возможность узнать друг друга лучше. Ты ни в коем случае не должен напугать ее, оттолкнуть». «Так он сказал». Мёрси рассмеялась. «Ты никогда мне об этом не рассказывал». «Ну вот я и прыг-прыг по-быстрому в пижаму, пока ты переодевалась в ванной. Специально новую пижаму купил». И нырнул под одеяло, скрестил руки на груди. И тут ты вышла из ванной в облегающей шёлковой ночнушке. А ты отвернулся, повернул голову и уставился в окно. Я пытался держать себя в руках. А я скользнула в кровать, Легла на спину рядышком с тобой и ждала. И потом сказала, ну вот, мы теперь муж и жена. А ты только промычал что-то нечленораздельное и продолжал пялиться в окно. Я старался сообразить, что имел в виду преподобный Эйли насчет узнать тебя получше. Может, он имел в виду, типа, поговорить, надо завести беседу о твоих интересах или как, или он все таки намекал на физическую сторону вопроса, то есть приступить к основному делу. И тогда я повернулась к тебе и принялась расстёгивать твою пижаму. Теперь уже он рассмеялся. Ты была такой распутной. Знаешь, я слишком долго ждала, и вплоть до того момента вела себя как пай девочка. Сейчас она уже бурмотала, прижавшись лицом к ямке в основании его шеи. Прижалась теснее. Он наклонился поцеловать ее. Одна рука поползла вверх по ее бедру, когда она чуть отодвинулась и прошептала. Может, пойдем наверх? Да. В прежние времена они ни за что не дотерпели бы, пока поднимутся наверх. Робин проснулся уже совсем под вечер. Он понял это потому, как золотилась пыль, которой заросли оконные стекла. Кровать на половине Мерси была пуста, скомканные просто не успели остыть и выглядели так, словно она покинула постель уже несколько часов назад. Но потом он услышал шаги внизу и воспрянул духом. Встал, надел халат и тапочки и поспешил в столовую. Мёрси складывала выстиранное белье, вынимая из корзины, которую водрузила на стол. Волосы аккуратно завязаны в узел, сама полностью одета. «Привет, Засоня!» — оглянулась на него Мёрси. «Я спал без задних ног», — признался он. «Давно встала?» «Очень!» — и в подтверждение показала на выстиранное белье. «Он редко спал днем. «Сейчас ты наверняка вырубился, потому что отпустила. Расслабился, наконец. Праздник закончился, все получилось. И хотел было сказать жене об этом, но передумал. Прозвучит так, будто он жалуется. Но тем не менее не поспоришь, что хотя последние пару недель он провел в постоянном напряжении, зато сейчас мог с уверенностью сказать, что все прошло без сучка, без задоринки». Робин сел за стол и наблюдал, как жена встряхивает и складывает наволочки. А мне снилась наша квартира в Хембдоне. Да ты что? Наверное, из-за всех этих разговоров о прошлом. Мне приснилось, что я складываю кушетку, на которой мы спали, когда девочки родились, старую, диван-кровать. Поднимаю металлическую трубку в изножье, наклоняю так слегка, помнишь, как бы подталкиваю туда-сюда, и кровать превращается в диван. Робин понимал, что вдается в детали. Он сам терпеть не мог, когда люди начинали описывать подробности, А еще терпеть не мог, когда рассказывают сны. Но почему-то казалось важным, чтобы Мёрси представила эту сцену так же ясно, как он. «Я так четко вспомнил это движение», — говорил он. «Помнишь, как она раскладывалась-складывалась?» «Помню», — кивнула Мёрси, вытаскивая из корзины блузку. А потом во сне появилась Элис. Года три ей на вид. С короткой стрижкой под мальчика. У нее тогда именно такая была. И говорит, «Знаешь, папочка...» А у нас сегодня на узен пазгетти. Мёрси оторвалась от белья. Ой, тихо проговорила она, пазгетти. Помнишь, пазгетти и трикадельки? Это был как будто не сон, а путешествие во времени, сказал Робин, почти как наяву. Какая она была милашка, правда, вздохнула Мёрси. Все они были такие зайчики. Ох, как давно это было. Мы постарели, мерси. Это точно. Постарели. Она вынула из корзинки очередную блузку, но расправляла ее неторопливо и задумчиво и нежно провела ладонью по ткани, укладывая поверх остальной одежды. «Слушай, может, ты захочешь теперь вернуться домой?» — предложил он. «Ох, ничего не изменится. Ты по-прежнему будешь рисовать свои картины. Просто не в студии. Или, может, вообще выйдешь на пенсию. Я же пенсионер». «Мы с тобой будем бездельничать на пару, проводить больше времени с внуками или даже путешествовать, если тебе...» Опять он слишком много говорит. И слишком быстро. Он смотрел, как она достает из корзины последний предмет, наволочку, встряхивает и аккуратно вкладывает внутрь стопку выстиранного белья, чуть придавливает, утрамбовывая содержимое, потом приподнимает узел двумя руками и улыбается ему. «Милый, ты же ненавидишь путешествие». Он мог бы возразить, сказать, что может научиться их любить, или, что важнее, что путешествие лишь крошечная часть того, что он предложил делать вместе. Но не стал. А только спросил, «Ты заберешь цветок Греты?» «Нет, спасибо. Я могу помочь отнести. С ним будет слишком много хлопот». «Ладно». Он проводил ее до дверей, но, поскольку так и не переоделся пока, не стал выходить на крыльцо только подставил щеку для поцелуя и придержал ей дверь. Потом поднялся наверх и оделся, потому что нет более жалкого зрелища, чем старик в халате среди белого дня. Вернулся в кухню собрать себе поужинать. Не то чтобы он успел проголодаться после такого обильного обеда, но время шло к шести часам. А другое жалкое зрелище — это старики, хватающие между делом всякую ерунду, вместо того, чтобы поесть нормально. Доктор Фиш называет это синдромом попить чайку с бутербродиком. Но уж нет, у него есть отличный картофельный салат, который девочки заботливо сложили в контейнер. Он вытащил плошку из холодильника, поставил на стол рядом с остатками огуречных ломтиков, которые лишь слегка размякли в заправке. И третье блюдо — лососевая запеканка, прямо в форме. Её он тоже вытащил и перенес на буфет, собираясь достать вилку. И там же, не отходя от буфета, вонзил вилку в краешек запеканки и попробовал кусочек. «Вкуснота!» А потом еще один. А потом просто уселся на стул, обхватил левой рукой форму с запеканкой и принялся наворачивать кусок за куском, все быстрее, жадно захватывая на вилку все больше и больше. И думал, а почему нет-то? Кто меня остановит? И черт возьми, да я имею полное право. И он доел все, до последней крошки, и выскрип остатки со стенок. Потом поставил опустевшую форму на стол, положил рядом вилку и сидел, глядя прямо перед собой, пока птицы за окном все так же пели, а солнце все так же ослепительно сияло.